Запускал ли Бенджамин Франклин бумажного змея? Наиболее популярным в среде экспериментаторов является метод отбора исключительно успешных опытов и устранения неудачных. Великий Бенджамин Франклин занимался изучением электричества и вошел в историю физики как основатель экспериментальной науки об атмосферном электричестве. Принято считать, что именно он летом 1752 года первым в мире запустил в грозовое облако змея, который нес на себе заостренную проволоку для извлечения из тучи электрических разрядов. Но это всего лишь миф. Франклин никогда не проводил такого опыта. Американский историк Том Таккер изучал оригинальные сообщения об этом эксперименте и пришел к выводу, что это вымысел. Построенный на основе инструкций Франклина змей, мог взлететь при сильном ветре, но никогда не смог бы подняться с грузом весом полкилограмма. Для этого у него должна быть очень большая площадь. Есть и другие противоречия, позволяющие усомниться в запуске электрического змея. Этот эксперимент существовал лишь в воображении ученого. Такер не сомневался что Франклин действительно впервые в мире придумал план эксперимента по запуску в грозовое облако змеи с проводящим электродом. Он даже правильно предсказал результаты опыта. Это позднее подтвердили европейские ученые, осуществлявшие подобные опыты. Иначе говоря, Франклин проделал лишь мысленный эксперимент, но сообщил о нем как о состоявшемся. Несколько иначе обстояло дело с теорией на следственных факторах выдвинутый естествоиспытателем и настоятелем монастыря Грегором Менделем. Сей просвещенный монах был основоположником учения о наследственности. В середине XIX века он проводил опыты по гибридизации гороха и выявил закономерности свободного расхождения и комбинирования наследственных факторов. Однако исследователи его трудов Скоро обратили внимание на то, что результаты экспериментов выглядят чрезмерно безупречно. Мендель вовремя останавливал опыт, именно в тот момент, когда данные его удовлетворяли. Сфальсифицированной была признана теория американского инженера-ядерщика Рузи Талиярхана, который утверждал, что наблюдал термоядерные реакции, возникающие под действием звуковых ударных волн. Как выяснилось, никаких опытов он не проводил.